Глава 13. Ну, вот, в общем, и все, сказала Бенсон 15 минут спустя. К этому времени все уже перезнакомились, и двое заключенных сидели, скрестив ноги под деревом вместе с хонор. Ла всё все так же настороженно маячил за плечом землевладельца Мэйхью с Клинскилсом несли караул. Я была молоденькой дурочкой. Сразу после оккупации меня угораздило вступить в группу сопротивления и внутренняя безопасность в два счета запихала всю нашу группу сюда», — Бенсон скривилась. «Зная я, что никто не сможет противостоять их чертову флоту целой полвека, так, наверное, предпочла бы сидеть тихонько и не высовываться», — Хонар кивнула. Координаты системы Пегаса она представляла себе смутно, но догадывалась, что это совсем рядом с системой Хевена. А значит, Пегас стал одной из первых жертв экспансии Народной Республики. Ну а характер Гарри Бенсон заставлял Хонор думать, что капитан попыталась бы оказать сопротивление Хевам, даже зная, что ее ждет. «А вы, лейтенант?» — Хонор взглянул на Десуи. «Анри угодил сюда десятью годами позже меня», — ответил за него Гарриет. Хонор несколько удивилась, что Десуи воспринял вмешательство женщины как должное и лишь кивнул в знак подтверждения. Возможно, он стеснялся говорить сам из-за акцента, гораздо более сильного, чем у Бенсон. «Откуда?» «С Тулона, в системе Гастона», — ответила гарет Когда Хевы обрушились на Тулон, гастонский флот сумел задать им более основательную трепку, чем мы на Пегасе. «Правда...» — она скривилась. У них было время подготовиться, а первым предупреждением, которое получили мы, было появление передовой оперативной группы этих ублюдков. Андрей служил в морской пехоте на одном из их кораблей, на Даге, вставил Десуи. Да, на Даге, кивнула Бенсон. Так вот, когда правительство системы капитулировало, капитан Даги отказался подчиниться приказу о прекращении огня и на свой страх и риск занялся каперством. Более года он перехватывал транспорты Хевов, но в конце концов его загнали в угол. Корабль превратился в груду обломков, всех старших офицеров расстреляли за пиратство, а младших отправили на ад, где они уже никого не могли побеспокоить. «Когда это было, андрей Лет 10 назад. Тогда мы и познакомились». «Около того», — кивнул Десуи. «Меня перевели в твой лагерь, чтобы отделить от моих подчиненных. «Ну а в Гиену-то вы как попали?» — осведомилась Хонор. «О, я всегда была завзятой смутьянкой, Комодор», — ответила Бенсон с горькой усмешкой. «А вот андрей пострадала меня». «Прекрати», — решительно возразил Десуи. «Твоей вины в этом нет, дорогая. Я принял решение сам, как и все мы. А подтолкнула вас к этому я», — настаивала Бенсон. Спустя мгновение она вздохнула. Впрочем, и мой андрей по-своему прав. Он у меня упрямец. «Можно подумать, ты не такая», — фыркнул Десуи. «Ну уж не тебе чита!» — заключила со смехом Бенсон и снова обернулась к Хонор. «Так вам хотелось узнать, как мы сюда попали?» «Ответ прост. Безобразен и прост». Видите ли, ни безопасники законодателей, ни нынешние черноноги совершенно не беспокоились насчет такой мелочи, как Денепские соглашения. Мы для них не пленные, мы — собственность. С любым из нас можно вытворять что угодно, начальство и глазом не моргнет. Так что, если ты не дурна собой какой-нибудь черноногий положил на тебя глаз, она умолкла, и лицо Хонор окаменело. Короче говоря, Продолжила Гарет. В том лагере, куда я попала сначала, я оказалась старшим офицером и стала кем-то вроде старостой. А помогали мне близнецы, брат и сестра. Они были не военнопленными, а политзаключенными, кажется, с самого Хевена. Сами на сей счет помалкивали, видимо, понимали, что и в аду есть чего бояться. Оба они были хороши собой, тем более, что прошли пролонг второго поколения. Гарриет рассеянно провела рукой по своей светлой косе. На таком близком расстоянии Хонор видела вплетенные в золото седые пряди. Да и загорелое лицо Бенсон выдавало больший возраст, чем могло показаться на первый взгляд. Видимо, она, как и Хэмиш Александр, была пролонгом первого поколения. «С чего это я в такое время вспомнила о нем?» мимолетно удивилась Хонор и вернула свое внимание собеседнице. Короче говоря, лет шесть. Так, Анри. Десуи кивнул, и Гарри продолжила. Лет шесть назад один из этих черноногих ублюдков положил глаз на сестру. Он был борт инженером на шаттле, доставляющем продовольствие. Ну и когда собрался лететь на Стикс, велел ей залезать в этот чертов шаттл. Хонор чуть изменила позу, брови ее дернулись, и Бенсон, умолкнув, подняла на нее вопросительный взгляд. «Я не хотела вас прервать», — сказала Хонор. «Просто... просто мне казалось, что пленных на Стикс не допускают». «Пленных не допускают, а рабов сколько угодно», — резко ответила Бенсон. «Да и вообще эти ублюдки считают, что им все позволено. Считают и делают все, что им вздумается». Почему бы им не заставить рабов выполнять за них на Стиксе всю грязную работу? Да еще и ублажать их в постели!» «Понимаю», — холодно произнесла Хунор. «Надеюсь», — отозвалась Бенсон, с горечью скривив губы. «В общем, этот сукин сын велел Эми забираться в свой долбанный шаттл, и она впала в панику. Со Стикса еще никто не возвращался». Она бросилась бежать, тот сукин сын погнался за ней, а Адам набросился на него с кулаками. Наверное, это было глупо, но он любил свою сестру. Ему даже удалось сбить Хева с ног, но тут из шаттла выбрался пилот и разнес беднягу в клочья из пульсера. Она снова умокла. «Я хотела перебить всю эту сволочь», — проговорила она через некоторое время вытряхнуть их из их поганого шатла и разорвать на куски голыми руками. Мы могли это сделать, Комодор. На этой поганой планете такое случалось даже дважды. Но у Хэвов на сей счет хитрая политика. Вот почему я испугалась, подумав, что вы захватили один из транспортников. В лагерь, где было совершено нападение на шаттл, другой уже не прилетит, точка. Этот лагерь просто списываются из счетов. А без поставок продовольствия...» Она умокла и пожала плечами. «Мы знали это, а потому не тронули шаттл. Но я просто не могла позволить им заполучить Эми, особенно после того, как за нее погиб Адам. Поэтому, когда Черноногий снова погнался за ней, я задержала его». «Задержала?» Суи хрипло рассмеялся. «Она просто встала у этих подонков на пути», — с яростной гордостью пояснил он. «Встала и не с места. Они могли пристрелить ее, но она не шелохнулась». «Анри встал рядом», — продолжила Бенсон. Потом к нему присоединились двое, за ними последовала дюжина, и, наконец, нас собралось сотни-две-три. Нас били прикладами, но никто из нас не поднял на врага руку. Мы просто стояли плотной стеной и не пропускали их». В конце концов, они плюнули и ушли. Она снова замолчала, вспоминая момент, когда за ее спиной сплотились сотни людей, и гордость в ее чувствах мешалась с горечью. Но они поквитались с нами, прервав поставки продовольствия, продолжила она с глубоким вздохом. Вы заметили, какой у нас с Андрей выговор? Ну, в общем, да, смущенно ответила Хонор. Бенсон невесело рассмеялся. Это неприродный акцент, а дефект речи. Вы здесь недавно и, наверное, не знаете, что на самом деле здесь есть одно растение, которое с известными допущениями можно признать съедобным. Мы называем его псевдокартофелем. Каков этот картофель на вкус, вам лучше не знать, да и нам хотелось бы забыть. Но так или иначе, наша пищеварительная система в состоянии частично его усваивать. Какое-то время на этом овоще можно продержаться, но он, к сожалению, содержит токсин, который аккумулируется в мозгу и поражает речевые центры. Докторов у нас не было, и о долгосрочных последствиях этой диеты мы не знали. Но когда поставки прервались, нам оставалось жрать либо псевдокартофель, либо друг друга, а к такому мы еще не были готовы. В двух других лагерях, которые Тайгес-Норрес бросили умирать от голода, дошло и до такого, — тихонько сказал Анри, и Бенсон кивнула. «Да, это правда. Хевы сами позаботились, чтобы мы обо всем узнали. Их психологи записывали все, а потом продемонстрировали нам для наглядности урока». «Боже всемилостивый», — прошептал стоявший позади лофале Желудок Хонор ржался в комок, однако она укротила подступившую тошноту и лишь выжидающе смотрела на Бенсон. «Мы продержались», — продолжила наконец-то. «Каждый месяц над нами зависал шаттл, и все мы прекрасно знали, стоит выдать им Эми и поставки возобновятся. Не скрою, такие предложения звучали, но большинство не желало уступить шантажу. Более того, мы...» Не позволили ей сдаться самой, поскольку прекрасно понимали, что ждет ее на стиксе. Она снова умолкла, погрузившись в холодный яд старых воспоминаний. Наверное, мы все были малость не в себе, сказала она. Про себя-то я точно знаю. Трудно представить, чтобы две тысячи человек морили себя голодом или травили проклятущим псевдокартофелем ради одной единственной женщины. Но мы пошли на это. «Наверное, из принципа. Мы просто не могли пойти на предательство и продолжать считать себя людьми». Но положение было безвыходным, и выход нашла сама бедняжка Эми. Когда чертов шаттл снова завис над нами, она, обманув всех нас, выскочила на посадочную площадку так, чтобы ее было хорошо видно, а как только шаттл приземлился, голос Бенсон упал. Она выхватила кинжал. Гарриет указала подбородком на белые клинки, все еще заткнутые за пояс Лафале, и полоснула себя по горлу у всех на глазах. Эндрю резко вздохнул, и Хонор накрыла хлынувшая от него волна ярости и потрясения. Лафале был грейсонцем, на его планете женщин, порой даже против их желания, с яростным фанатизмом оберегали уже тысячу лет. Неудивительно, что рассказ Бенсон поразил его, как удар молота. «Они улетели», — безжизненным голосом продолжила женщина. «Просто поднялись и улетели, бросив ее там, словно падаль. И не прилетали еще месяц, заставив нас думать, будто она умерла зря. Одиннадцать из нас умерли как раз в этот последний месяц перед тем, как они возобновили поставки а еще пятнадцать покончили с собой, потому что не верили, что эти проклятые поставки возобновятся. от чего добились эти кровожадные ублюдки. «Доуссимент мапицит», — нежно произнес Анри и крепко сжал ее руку. Бенсон закусила губу, сердито пожала плечами. «Короче говоря, леди Хонор, по этой причине мы с Анри оказались здесь». «Как зачинщики мы, в назидание, прочим, получили пожизненный срок с отбыванием в гиене». «Понимаю», — тихо сказала Хонор. «Полагаю, Комодор, вы действительно понимаете». Несколько мгновений две женщины пристально смотрели друг на друга. Затем Хонор решила несколько снизить накау разговора. «Как вы понимаете...» «У меня к вам много вопросов», — сказала Хонор, стараясь, чтобы ее голос, насколько позволяли наполовину парализованные мышцы, звучал естественно. Немного ли нас тут собралось, покалеченных и обиженных?» с мрачным юмором спросила она себя. «Бенсон и Десуи с их псевдокартофелем, я со своими пережжёнными нервами. Боже, неудивительно, что мы так легко сговорились». Немец, с любопытством следивший за ее умозаключениями, расчерикался от смеха, и она встряхнулась. «Как я уже сказала?» — продолжила она уже спокойнее. «Вопросов у меня множество, но на один я хотела бы получить ответ прямо сейчас». «Слушаю», — сказала Бенсон. «Чем вы с лейтенантом Десуи занимались, когда мои люди пригласили вас побеседовать со мной? «Занимались?» — не поняла Бенсон. «Да, нам понятно, что делали люди там». Хонор махнула рукой в направлении лагеря. «Но вы с лейтенантом, признаюсь, поставили нас в тупик». «А, это...» — выражение лица Бенсон прояснилось, и она не без смущения улыбнулась. «Мы, ну, скажем, наблюдали за птицами». «За птицами?» — изумилась Хонор, и Бенсон пожала плечами. «Конечно, это не птицы. Настоящих птиц здесь нет, но они похожи на птицу и такие забавные». Она снова пожала плечами. «Это наше общее с хобби. Вчера и сегодня у нас с ним выходной. Вот мы решили присмотреть ту парочку, которая рыскала в меч траве всю последнюю неделю. Вы ведь знаете, что вся фауна ада трисексуальна». Глаза женщины зажглись неподдельным интересом. Вообще-то у них четыре пола, но четвёртый, насколько нам удалось выяснить, репродуктивной функцией не выполняет. Его роль сводится к выхаживанию потомства и добыче пищи. Ну а сочетание появляющихся на свет полов, видимо, регулируется неким биологическим механизмом, который... Она осеклась и залилась румянцем. На суровом загорелом лице капитана смущение выглядело потрясающе. Десуи восторженно рассмеялся. «Видите, леди Хонор», — сказал он, — «некоторые люди ухитряются даже в аду обзавестись хобби». «Вижу», — отозвалась Хонор со своей полуулыбкой, и снова откинулась на ствол дерева. Она задумалась. Немец урчал, прижавшись подбородком к ее колену. Он все время следил за эмоциями заключенных, но теперь, когда они успокоились, кот тоже позволил себе расслабиться. Хонор поняла, что ему комфортно с этими людьми. По правде говоря, она тоже неплохо чувствовала себя в их обществе. Она улавливала смягчающуюся сейчас, но затаившуюся в душе Бенсон ярость берсерка, однако понимала, что капитан научилась держать свои чувства под железным контролем. В противном случае, за долгие годы пребывания в этом кошмарном месте она просто лишилась бы рассудка. И главное, благодаря Нимицу Хонор знала, что каждое услышанное ею слово было правдой. Более того, она ощущала их сдерживаемое желание обрушить на нее поток вопросов и мрачную жгучую надежду на то, что ее появление в их жизни что-то означает. Они не знали, пока не знали, что именно, но страстно надеялись, что у них появился шанс, пусть призрачный, посчитаться с тюремщиками. И Хонор, после рассказа Бенсон, прекрасно их понимала. «А здесь, в Гиене, вы тоже старший офицер?» — спросила Хонору Бенсон. «Нет», — ответила та. Хонор мысленно пожала плечами. «Ну, конечно, всегда надеешься на лучшее, но заполучить с первого раза старшего из командиров лагеря было бы слишком большой удачей». «В каком-то смысле я тоже старший офицер», сказала, поразмыслив Бенсон. Я была во втором потоке отправленных в ад, и с этой точки зрения старше чуть ли не всех на этой проклятой планете. Но старшим пожизненником здесь, в Гиене, видимо, следует считать комодора Сан-Мартина по фамилии Рамирес. «Черт побери», — добавила она с усмешкой. «Иногда мне кажется, что эту поганную дыру Гиену выстроили специально для него». Он задал Хевам шороху, когда они захватывали звезду Тревора, до последнего удерживал терминал сети, пока уходили спасавшиеся корабли. «Да и здесь, в аду, доставил им больше хлопот, чем мы с Анри вместе взятые!» «Впечатляющий портрет», — задумчиво произнесла Хонор и, склонив голову на бок, устремила взгляд на своих гостей. «А не согласились бы вы...» послужить в качестве моих посланников к этому достойному офицеру». Бенсон с досуи переглянулись, пожали плечами и снова повернулись к Хонор. «Что именно вы имеете в виду?» — с ноткой осторожности спросила Бенсон. «Судя по вашему рассказу, Хевы едва ли держат в гиене своих шпионов», — ответила Хонор. «Лично я на месте здешнего начальства непременно напичкала бы лагерь жучками». Но у меня сложилось впечатление, что здешнюю госбезопасность вопросы настоящей безопасности волнуют не слишком. И да, и нет, леди Хунер. Да, насчет соглядатаев вы правы. И я не думаю, чтобы в гиене имелись подслушивающие устройства. Но о собственной безопасности эти поганцы очень даже заботятся». Они двух секунд не поколеблются, чтобы пристрелить любого, кто покажется им хоть малейшей угрозой. Видите, эти ножи и копья. Мы носим их для защиты от местных хищников, которые никак не запомнят, что сожрать любого из нас они могут, а вот переварить ни в какую. Но если черноногие увидят хотя бы одного человека с копьем ближе, чем в 100 метрах от посадочной площадки, Они откроют огонь без предупреждения и не сядут, пока не перебьют всех пленных внутри посадочной зоны. Она пожала плечами. Как я уже говорила, черноногим можно все. А до нас никому нет дела. Я это учту, — мрачно отозвалась Хонор. И, возможно, кто-то из черноногих скоро пожалеет о беспределе. Но сейчас важно вот что. Мы полагаем, что гиена не находится под наблюдением, но полной уверенности у нас нет. «Рисковать я не вправе, но мне позарез нужно потолковать с комодором рамиросом Надеюсь, вы попросите его прийти сюда сегодня вечером, чтобы мы могли поговорить. И попросите его сделать это незаметно. На тот случай, если жучки в гиене все же имеются». «Да на оба вопроса!» — с готовностью ответил Бенсон. «Прекрасно». Хонр крепко пожала руку пегасского капитана, и все трое поднялись на ноги. «Эндрю» с улыбкой сказала Хонор, обращаясь к Лафале. «Верни нашим новым знакомым и оружие. Думаю, они на нашей стороне». С учтивым поклоном телохранитель вручил пленным копья и ножи, после чего с убежденностью проистекавшей из неколебимой веры в способность его землевладельца читать в сердцах и мыслях людских, произнес. «Я искренне рад видеть таких людей друзьями, а не врагами».